Глава сорок пятая. Высоко в горах на Тьерра-Муэрте снег так и лежал. Но ниже каменоломни он почти весь растаял, за короткие дни оттепели, превратившие лагерный двор в море грязи. Вчера во время привала по пути на работы Августин бочком подошел к Берни, когда тот смотрел с горы на Куэнку и прошептал «Готов к завтрашнему дню». Берни кивнул «Утром подбери острый камень и положив в карман». «Зачем?» Берни удивленно взглянул на него. Августин набрал в грудь воздуха. Ему явно было страшно. «Чтобы ударить меня, надо, чтобы осталась рана, пошла кровь. Так будет более реалистично». Закусив губу, Берни кивнул. Лежа на нарах в тот вечер, он массировал плечо, которое горело от боли после рабочего дня. Нога тоже одеревенела. Он надеялся, что она не подведет завтра на спуске с горы. На спуске с горы. Это звучало неправдоподобно. И тем не менее было правдой. Берни взглянул на нары в соседнем ряду. Эстабло умер два дня назад в страшных мучениях. И заключенные разделили между собой его одеяло. Жившие в бараке коммунисты были грустны, подавлены. С наступлением утра Берни почувствовал себя полупьяным. Он встал и выглянул в окно. Кажется, еще похолодало, но снега не было. Сердце у него глухо застучало. «Я справлюсь», — подумал Берни и стал осторожно разминать затекшую ногу. За завтраком он избегал встречаться глазами с коммунистами. Стыдно, что собирается бросить товарища по заключению. Но он ничего не мог для них сделать. Если побег удастся, интересно, будут они проклинать его или хвалить? Оказавшись в Англии, он сможет рассказать всему миру, что тут творится». Он будет кричать об этом с крыш. Берни построился вместе со всеми во дворе для поверки. Волнистая грязь схватилась на морозе, и покрытая инеем напоминала замерзшее море. Ранда начал перекличку. С тех пор, как Берни отказался стать стукачом сверкающие глаза коменданта порой останавливались на нем. Он выкрикивал его имя, потом делал паузу и улыбался, будто знал про него что-то неприличное, но молчал. Когда-нибудь Аранда найдет к чему придраться и выместит на нем свою злость. Но не сегодня. Комендант назвал следующее имя. Берни вздохнул с облегчением и подумал. Ты упустил свой шанс, ублюдок. Из церкви вышел отец Эдуардо. Вид у него был усталый и несчастный, как обычно в эти дни. Берни вдруг поразило, что его темно-рыжие волосы почти такого же цвета, как у Барбары. До сих пор он этого не замечал, хотя много думал о ней с тех пор, как узнал, что она стоит за планом побега. Священник направился к воротам и, проходя их, поднял руку в ответ на фашистское приветствие охранников. Наверное, он идет в Коэнку. Никто не пришел причащать Эстабло. Вероятно, не осмелились. Эстабло, в отличие от бедняги Винсенте, внушал им страх. Поверка закончилась. Отряд, отправлявшийся на работу в каменоломню, собрался у ворот. Они открылись, и длинная колонна потянулась в горы. Сперва дорога шла вверх по жухлой траве, затем в низинах появлялись прогалины снега, и, наконец, заключенные поднялись выше линии снега. Мир вокруг становился белым. Августин шагал немного впереди Берни. Пусть ни у кого в памяти не останется, что они были рядом перед побегом. Берни поставили работать с теми, кто раскалывал крупные камни — Он рассчитывал сегодня экономить силы, но было так холодно, что стоило перестать махать киркой, как его сразу начинало трясти. Ближе к полудню Берни нашел подходящий камень, плоский, округлый, с зубчатым сколом на боку. Он рассечет и в густину кожу, пойдет кровь и рана будет выглядеть страшнее, чем есть. Он сунул свою находку в карман, задвинув подальше воспоминания о висящем на кресте Пабло. Во время короткого перерыва на обед Берни взял из котла столько гороха с рисом, сколько мог. После обеда работал и поглядывал на небо. Оно оставалось безоблачным. Солнце начало садиться, подкрашивая в розовый цвет голые холмы и высокие белые горы на востоке. Сердце Берни застучало от тревожного ожидания. Как бы то ни было, а этот пейзаж он видит в последний раз. Наконец Берни заметил Августина, который специально взялся охранять именно ту зону, где он работал, и двинулся в его сторону. Это был сигнал к действию. Набрав в грудь воздуха и досчитав до трех, Берни приготовился. Он бросил лопату и схватился за живот, вскрикнув будто от боли. Согнулся пополам и снова закричал, на этот раз громче. Напарник, с которым он работал, уставился на него. Других охранников рядом не было. Им повезло. — Что с тобой, Бернардо? — спросил Мигель. Августин взял оружие на изготовку и подошел. «Хипаса-акуи?» — грубо спросил он. «У меня понос. Ай, щас обделаюсь. Только не здесь. Я отведу тебя за кусты». Августин повысил голос. «Диос Да что же это? С вами одни проблемы. Стой спокойно. Надену на тебя кандалы». «Он способный актер», — подумал Берни. Августин положил винтовку и достал из висевшей на ремне сумки ножные кандалы. «Два железных обруча» скрепленные тонкой цепью, и надел их на ноги Берни. Тот скривился и проскрепел сквозь зубы. «Прошу вас побыстрее! Так давай уже двигай!» Августин подобрал винтовку и махнул ею, мол, вперед. Они быстро пошли вверх по узкой тропинке, которая вела вокруг холма. Через минуту оба скрылись за кустами. «Получилось!» — облегченно выдохнул Берни. Августин нагнулся и трясущимися руками быстро расстегнул кандалы — Ключ бросил на землю, затем положил винтовку и встал на колени на землю. Он посмотрел на Берни глазами, полными испуганной мольбы, так как теперь был в его власти. — Ты ведь не убьешь меня? — охранник сглотнул. — Я не исповедался, у меня грехи на душе. — Нет, только ударю по голове. Берни вынул из кармана камень и взвесил его на руке. «Давай — Давай! — скомандовал Августин. — Ну, только не сильно! Он сжал зубы и закрыл глаза. Мгновение Берни не мог решиться, трудно было рассчитать силу удара. Потом стукнул Августина камнем по виску. Охранник без звука завалился на бок и затих. Берни удивленно посмотрел на испанца. Он не собирался его отключать. Тонкая струйка крови текла из ранки, куда попал камень. Берни нагнулся над своей жертвой, Августин дышал. Берни выпрямился и посмотрел назад, на тропинку, по которой они пришли. Потом бросил взгляд вниз. Подумал, не забрать ли винтовку Августина, но решил, что она будет мешать. сделал глубокий вдох и побежал с холма по тающему снегу, с ужасом понимая, как выделяется на белом фоне его коричневая роба и темно-зеленый комбинезон. У него зудела спина в ожидании пули. Это было, как при Хараме, тот же безнадежный страх. Спустившись ниже границы снега, Берни остановился, поглядел назад на дорожку оставленных им следов и свернул в сторону, в надежде, что изменение направления собьет преследователей. Враги тянулись по обе стороны холма. Страшно было бежать по этому дикому, пустынному месту, одному. Берни вдруг, неожиданно для себя, ощутил страстное желание оказаться в стенах барака. И тут поскользнулся на обледенявшей кочке, упал, покатился вниз, ахо и пыхтя, ударился обо что-то плечом, сжал зубы и подавил крик боли. Он скатился на дно и сел, пытаясь отдышаться. Посмотрел вверх, «Ничего, никого». Улыбнулся. Он оказался там, куда хотел попасть, гораздо быстрее, чем рассчитывал. Поднявшись на ноги, Берни ринулся за холм. Как и говорил Августин, там под прикрытием возвышенности росли невысокие дубки. Забежав в самую середину рощи, Берни рухнул на землю и привалился спиной к стволу. «Молодчина!» — мысленно похвалил он себя. «Пока все идет как надо». Он сидел и чутко прислушивался. Но не уловил ни звука, ничего. Только тишина, которая, казалось, гудела в ушах. Это смутило его. Больше трех лет ему не приходилось оказываться в полной тишине. Появилось искушение бежать дальше, но охранник был прав. Нужно дождаться темноты. Малина скоро обнаружит их с Августином отсутствием. Берни пошевелил замерзшими пальцами в ботинках. Немного погодя, до него донесся отдаленный крик, который больше не повторился. Взошла половинка луны, появились звезды. Берни удивился, заметив, что они правда зажигались на небе одна за другой. Когда небо стало почти черным, он поднялся на ноги. «Пора идти». И тут же замер, услышав хруст в нескольких ярдах от себя, где-то у края рощи. «О, Боже!» — подумал Берни. «О, Боже!» Звук раздался снова оттуда же сжав зубы и почти не дыша берни осторожно раздвинул ветви перед собой и посмотрел в просвет в нескольких футах от него стоял олененок ищипал хрусткую от мороза траву он был совсем маленький вероятно его мать подстрелили лагерные сторожа снег сошел и оленя снова в поисках корма поднимались в горы берни вдруг расчувствовался на глаза навернулись слезы и он швельнул рукой чтобы их смахнуть олененок услышале Резко поднял голову, развернулся и кинулся вниз с холма. Берни задержал дыхание, прислушиваясь. Если за ним идет охота и преследователи где-то рядом, эти звуки привлекут их. Однако тишину ничто не нарушало. Он осторожно выбрался из зарослей. Дул холодный ветер. Берни присел на корточки потому что ему снова показалось, что он весь на виду. Затем через силу встал и начал быстро спускаться с холма. Семь километров хода. Четыре мили. Удивительно, как хорошо он стал видеть в лунном свете, когда глаза к нему привыкли. Стараясь держаться в тени укрытий, встречавшихся на пути, Берни медленно спускался по пастушьим тропам. Прошло, наверное, часа два с того момента, как он оставил Августина, но точно определить было невозможно. Вниз-вниз, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться и прислушаться, за одним из маленьких дубов, которые теперь встречались чаще. Плечо у него болело, бедро тоже напомнило о себе — Казалось, он спускается бесконечно долго, но нога пока не подводила. Наконец, поднявшись на небольшое возвышение, Берни увидел прямо впереди, пугающе, близко, огни Куэнки — желтые квадратики освещенных окон. Одна группа огней была ниже других — висячие дома, выстроенные прямо на скале. Берни глубоко вдохнул. Ему повезло. Он вышел к самому городу. Теперь он двигался медленнее — пользуясь каждым клочком тени на пути. Появились облака. Временами они закрывали ли луны. Темнота в эти моменты сгущалась, и Берни радовался. Теперь он различал вдали ущелье и черные опоры, перекинутого через него железного пешеходного моста, который выглядел на удивление узким. По деревянному настилу едва ли могли пройти три человека в ряд. По другую сторону ущелья на скале приютились всего несколько домов. Они были гораздо меньше, чем Берни себе представлял. Дорога, идущая вдоль ущелья, виднелась в сотни ярдов ниже. Берни укрылся за кустом. Вокруг никого. Из лагеря уже наверняка позвонили в гражданскую гвардию, и на мосту выставлена охрана. Но эта переправа не единственная, — вспомнил Берни слова Августина. Дальше есть и другие, на ведущих в город дорогах. Если этот мост под охраной, Барбара будет ждать его в соборе. Вдруг раздались голоса. Гарри обмер. Голоса женские. Появились четыре женщины в черном одеянии и в черных шалях. С ними рядом ковыляли два груженных дровами осла. Берни подождал, пока они все пройдут. Лица он разглядеть не мог, но, судя по голосам, женщины старые. Целых три года дерни не видел ни одной. Вспомнилось, как Барбара лежит в его постели, в ожидании, когда он разденется и придет к ней. Сердце его застучало, а рот наполнился теплой слюной. Сглотнув, Берни глубоко вдохнул. Женщины с ослами перешли мост и скрылись из виду. Берни покинул свое убежище и посмотрел вдоль дороги. Недалеко от моста виднелись заросли деревьев. Наверное, это то самое место. Спрятаться было почти негде. Теперь придется идти по открытому склону холма, лицом к городу, смотревшему на него с другой стороны ущелья. Выйдя из-за кустов, Берни начал двигаться, останавливаясь у каждого дубка. Отлепившись от очередного дерева, он услышал позади себя и где-то выше звук, похожий на ляск металла, припал к земле и зажмурился, ожидая выстрела. Ничего не произошло. Он открыл глаза. Никого, только голый склон холма. Немного выше Берни заметил дуб размером побольше, стоявший отдельно от других, и решил, что звук раздался оттуда, но если это был гвардеец или охранник из лагеря, он наверняка бы уже выстрелил. Берни двинулся дальше, постоянно оглядываясь назад на то дерево, но больше ничего не услышал. Вероятно, это был еще один олень или горный козел. Добравшись до места, Берни бросился в заросли. Тут были не только деревья, но и кусты, жесткие ветки хлестали его по ногам. Дороги отсюда видно не было, зато и его никто не увидит. Шаги Барбары он услышит, она знает, что он тут. Барбара. Берни поежился, вдруг ощутив, что замерз, как только перестал двигаться. Наваливалась усталость, ноги дрожали, он потер руки, подул на них. Это он переживет. Оставалось только ждать, ждать, когда Барбара придет и спасет его.